Разработка итогового ценностного предложения. Каждая компания должна быть способна ответить на задаваемый потребителям вопрос о том, почему им следует покупать именно в этой компании. Мы называем такой набор преимуществ и характерных черт итоговым предложением ценности. Потенциального покупателя могут заинтересовать итоговые затраты на приобретение, использование и хранение товара. Продажная цена составляет только часть этих затрат, остальное — это усилия, время и нервы. Затем будущий покупатель самым тщательным образом изучает разницу между итоговыми предложениями конкурентов. Мы считаем, что потенциальный покупатель выберет поставщика, который сумеет сделать ему самое привлекательное итоговое предложение ценности. В доказательство этому приведем небольшой пример. Предположим, агенту по закупкам крупной компании нужно приобрести несколько копировальных устройств. На чем основывается покупатель, делая окончательный выбор? Во-первых, покупатель определит, какими достоинствами и характеристиками должна обладать необходимая ему копировальная машина. Во-вторых, он присвоит разную степень значимости каждому из этих качеств по десятибальной шкале. В-третьих, он рассмотрит поставщиков, причем ограниченное количество, не больше трех. И, в-четвертых, он сформирует свое представление о том, как оценить каждую из интересующих его характеристик. Если цена и другие показатели будут одинаковыми у всех трех конкурентов, то, естественно, покупатель остановится на компании, которая сможет предложить ему то, что он ищет. Один из способов оценки заключается в том, чтобы представить себе поставщика, который идеален во всех отношениях. Конечно, покупатель выбрал бы именно такого поставщика, если бы он существовал. Идеальный поставщик набрал бы максимум баллов в результате сложения произведений важности характеристик на оценке каждой из них. Применив те же правила для существующих компаний, мы выясним, какая из них наиболее близка к идеалу, и, соответственно, покупатель выбрал бы именно ее. Если же мы отбросим предположение, что все поставщики предлагают одинаковые цены, нам придется исходить из того, что покупатель рассчитывает полную стоимость каждой копировальной машины, вычтет ее из итогового предложения и выберет ту марку, которая демонстрирует самое высокое отношение итогового предложения к итоговой цене. Таким образом, проанализировав основное позиционирование, позиционирование по преимуществам и итоговое предложение ценности, мы видим, почему итоговое предложение одной компании побеждает итоговое предложение конкурента. Следующим шагом будет использование полученных результатов для создания сильной торговой марки, которую рассчитывает получить покупатель.